1763 Похороны Мне говорили, что Франсуа Куперена нельзя в полной мере считать наследником Жан Филиппа Рамо. Однако, поскольку они оба были французы и обписали писали музыку для арфы, люди всегда почему-то упоминают их вместе. Вирджинии вовсе говорил о них, так словно они были родные братья. Рамо старший и более серьезный а Куперен, младший и слегка взбалмошный, хотя последний умер в год моего поступления в академию, а первый еще до рождения самой Вирджини. В Бордо я нанял музыкантов, которые якобы не раз играли в Версале и плату за свои услуги взимали соответствующим. В день похорон они исполняли музыку обоих любимых композиторов Вирджини. Женщины улыбались мне сквозь слезы. А мужчины отводили меня в сторону и говорили, что тронуты моей заботой о покойной жене. Один только Шарлотт ворчал, что терпеть не может это глупые дзыньканье. Впрочем, мне все было простительно, ведь я хотел лишь почтить память супруги. Подошел Эмиль, сказал, что помнит эту музыку в исполнении самой Вирджини. Не сомневаюсь, что так оно и было. Превыше всего способности и ум... Они родословны. Пожалуй, из уст такого человека, как Эмиль Дюра, эти слова звучали безобидно. Его дед и отец были адвокатами. Он сам стал адвокатом. Если бы мне захотелось съязить, я бы сказал, что с его родословной все ясно. В крови у него закон. Со временем он даже сможет заслужить дворянский чин, став членом высшего суда или парламента. Ей с ним уж его потомки». Однако я лишь кинул. Мы хоронили Вержини, и я составлял список гостей, которые останутся ночевать в замке. В церковь пришло очень много скорбящих. По закону свадьбы и похороны открыты для всех желающих. В поминке в замок явилось куда меньше людей, но толпа все равно получилась изрядной. Эмилю, разумеется, надо было предложить ночлег. Он был самым моим давним другом и знал Виржини с юных лет. Если наши пути разошлись, то лишь потому, что мы сами выбрали разные дороги. Эмиль стал важным человеком, представителем местного собрания и успешным адвокатом. Я знал, что он планирует в ближайшем будущем представлять третье сословие в Бордо. Он носил дорогую обувь с высокими каблуками из пробки и кожи, прибавлявшей ему добрых три дюйма роста. На нем были темно синий камзол и фраг с тонкой черной вышивкой на полях, длинных манжетах и клапанах карманов. Камзол доходил до бедер. Из кармана брюк выглядывала цепочка для часов. Проследив за моим взглядом, он вынул часы и показал мне. — Томас Матш. — Лондон, — сказал Эмиль. — Свободный анкерный ход. Новейшие изобретения, таких у нас еще не делают. — О, мсье инженер... Он чуть покраснел, но моя насмешка ему явно почтила. Я заговорил с ним о неисправной плотине на одной из моих рек. Эмиль внимательно выслушав, внес два отдельных предложения: построить плотину из кирпича, а также подумать о том, чтобы выпрямить и расширить этот участок реки, а затем соединить с южным каналом. По реке станет ходить больше судов а взимаемый из них дань позволит в скором времени покрыть затраты на расширение русла и строительство плотины. Я был благодарен за его совет. После смерти первой супруги он женился вновь. Во втором браке у него, наконец, появился сын. Первая жена родила ему двух дочерей. Перед нашим разговором с Эмилем я наблюдал за этим ребенком. Хорошеньким мальчиком, лет одиннадцать или двенадцать, который уж почти дорос до отца, наверняка на том не остановится. Я взглянул на жену Эмиля и понял, что фигура, голубые глаза и высокий рост достались мальчику от матери. Мальчик вился вокруг Элен как прирожденный паш. Хотя моя девятилетняя дочь делала вид, будто не замечает его ухаживания, она была польщена. После смерти матери она редко улыбалась. Банон пыталась с ней поговорить, но не преуспела. Жена Шарлотта, в которой Элен души не чаяла, тоже ничего не добился. А теперь моя дочь весело болтала с сыном Эмили, как с давним близким другом. — Пусть болтают, — сказал Шерлотт, внезапно появившийся рядом со мной. Я улыбнулся и принял его совет, радуясь, что хоть кто-то сумел разговорить, Эллен. Скорее бы уж день закончился. Со смерти жены прошла неделя, и почти все это время я занимался похоронами. Жером предупредил меня, что вторая неделя будет хуже. Он сам не так давно похоронил старшую сестру. Разумеется, он тоже приехал. Он был одним из нас с самого начала. — Я слышал, ты вновь снизил оброк. Он имел в виду плату, которую я взимал с крестьян за пользование моей мельницей и хлебными печами. — Последний урожай был скудным, — объяснил я, — и до него тоже. Он вздохнул и похлопал меня по плечу. Крестьяне. Всегда жалуются на урожай. Их послушать, так последний был, плох, нынешний ужасен, а следующий будет еще хуже. Мне надо поговорить с Эмили. Шарлот улыбнулся. — Ты всегда такой дипломат, — промолвил он и ушел к жене, оставив меня гадать, что ж такого он услышал в моих словах. Из противоположного угла зала Шарлот послал мне широкую улыбку. — Мол, не грусти, я с тобой, друзья рядом. В этот миг Эмиль увидел, что я иду к нему. Тоже улыбнулся, но куда сдержней. Мы почти не виделись после рождения Лорана. Да и до этого тоже. У Эмили были конторы в Париже или может? Мне говорили, что его компания занимается судебными процессами между перевозчиками вина и владельцами винокурен, а также с успехом решает запутанные наследственные споры. Эмиля считали очень умным человеком. Мы в этом никогда не сомневались, но в последние годы он стал еще и беспощаден. Врагов он не просто сокрушал, он их пускал помер. Как бы то ни было, Эмиль мне улыбнулся. А затем, увидев, что моя дочь и его сын тихо беседуют, склонив головы друг к другу, произнес слова, которыми можно описать последнюю треть моей жизни. Превыше всего способности юм, они родословные. Ты согласен? Отец Шарлотта исчел быть слова святотатством. Но я не был ни отцом Шарлотта, ни даже самим Шарлоттом. я просто кивнул, и поблагодарил друга за приезд. Стараясь ничем не показать, что, по правде говоря, не очень его ждал, мы подержались за руки, и Эмиль принес мне свои соболезнования. Он испытал на своем опыте, как это тяжело — потерять жену. Однако он уже не мыслил своей жизни без второй супруги. «Да, конечно, у вас все сложнее». Об этом знал не только Эмиль, об этом знали все собравшиеся в зале. Люди старались обходить в разговоре болезнь Вержини, но получалось не у всех. Эмиль оказался в этом искусне многих. Я перевел беседу на другую тему, и в конце концов мы заговорили о религии, тут он не смог сдержаться. «Сдается мне, вера в Господа необходима людям», — сказал я. «Мы все должны стремиться к неким духовным высотам» как юноши, что стоят перед высокой, скалой бросают друг другу вызов, кто не боится залезть на вершину. Если мы перестанем верить в Бога, то сами станем Богом и обретем его могущество. Эмиль смеялся. Только не говори, что уверовал. Я недоуменно уставился на него. — Да я всегда верил. — В Бога Отца, Сына и Святого Духа? — Нет, конечно, но во что-то... Все должны во что-то верить. А если не станем, — и вопрос повис в воздухе, — тогда нам останется верить только в самих себя. Вера в Бога с начала времен была причиной многих войн, предрассудков, неразумных решений. За такие речи мили могли обвинить в государственной измене, или, по меньшей мере, в богохульстве. Но я привык слушать от него подобные слова и не придал им большого значения. Он весь подался вперед, крепко стиснув кулаке кубок с вином. Точно мальчишка, который пытается произвести впечатление на одноклассников. Таким он был и в детстве, когда мы познакомились. Сыном богатого адвоката, живущим среди детей, обнищавших дворян. Без бога войны станут еще хуже. Увидим. На этом наша беседа закончилась. Я сказал, что у меня много дел, и он кивнув. Приняв мой лживый предлог за чистую монету. напоследок пожали друг другу руки, и я пошел разговаривать с отцом Лораном, который приехал на похороны из Парижа. С каждым годом он старился все быстрее, и выслушав его, я понял, почему. Он ехал в Сорбонну, предвкушая занятия наукой, очтился в мире политических козней интриг не имеющих никакого значения для остального мира и от того еще более удручающих. В его последнем повышении явно был скрытый умысел, и теперь стаясь червятников, атеистов и язычников дожидалась его падения. Отец Лоран виновато добавил, что много выпил, затем извинился за свои слова и с благодарностью принял мое приглашение остаться на ночь. Я велел слуге показать ему комнату. То была последняя неприятная беседа за день, распрощавшись с гостями, среди которых был Эмиль сыном, и отправился ладать прорехи в отношениях с дочерью и любовницей.